15 апреля. Идет Галилей. Звонит Высоцкий. Ну как? Да нормально. Я думал, отменит, боялся. Да нет. Человек две недели репетировал. Ну и как? Да нормально. Ну Но ты сам должен понимать, как это может быть. Я понимаю. Володя, ты почему не появляешься в театре? А зачем? Как же я? Ну как зачем? Все же понимают и относятся к этому совершенно определенным образом. Все думают и говорят, что через какое-то время после больницы ты снова вернешься в театр. — Не знаю, Валера. Я думаю, может быть, я вообще не буду работать. — Нельзя. Театр есть театр. Приходи в себя, кончай все дела, распутывай, и надо начинать работать, как было раньше. — Вряд ли теперь это возможно. — Ты слышишь в трубку, как идет спектакль? — Плохо. Дай послушать. — Снимаю репродуктор, подношу. Как назло аплодисменты. Это Венька ушел, как всегда. — Володя, ты очень переживаешь. Из-за того, что играет другой? Нет, Валер, я понимаю. Иначе не могло быть. Все правильно. Как твои дела? Так себе. Начал у Рома. Правда, съемок еще не было. Возил сегодня на Мосфильм куску Хочу его увековечить. Речь о кинофильме «Рома. Цветы запоздалые» 1969 где Золотухин сыграл роль князя Егорушки. Как мать? Получается. Не знаю, как дальше пойдет, но шеф в боевом настроении, работает хорошо. Интересные вещи есть. Что ему передать? Да что передать? Скажи что-нибудь, что мне противно. Я понимаю свою ошибку. На сцене сильный шум. Все грохочет. Хмель рвет у дела. Володя что-то быстро говорит в трубку. Я ничего не могу понять, не разбираю слов, говорю только «ладно, ладно». Может, не в попад у самого в горле комок. Думаю, сейчас выйду на сцену и буду говорить те слова, которые я сто с лишним раз говорил Высоцкому, а теперь... Его уже не будет за тем черным столом. Жизнь идет. Люди падают, бьются облет. Пусть повезет другому. И я напоследок спел «Мир вашему дому». Как наши общие знакомые, ничего, все нормально. Она мне и сказала, что ты в больнице. «Да, я должен лечь сегодняшнего дня». У нее никаких неприятностей нет. Все нормально. Ну, ладно, Валера, я буду звонить тебе. Привет, Нинки, пока. Галилей закончился. Во всех положенных местах были аплодисменты, цветы. «Молодец, Боря!» Из зала крикнул Бутенко. Владимир Бутенко — актер театра имени Моссовета. Они опять сошлись с Тереховой. У них родилась девка. Хмель выставил водки, как и обещал. А я думал, может, и грех. Нет в нем все-таки искры Божьи. Худо ли бедно, но он повторяет Володьку, его ходы, его поэтическую манеру, произношение текста, жмет на горло, и устаешь от него. Наглость его чрезвычайно раздражает. От него устаешь. Он утомляет. Что касается профессии, то, безусловно, он большой молодец. Взяться и за десять дней освоить текст, игру. Профессионал, ничего не скажешь. Будь может, разыграется и покажет, но если не обманывает меня глаз, виден потолок по замаху. Хотя я, например, считаю, что водоносы я заиграл ближе к яблочку только через два года. 18 апреля. Надо беречь скрипку. Бога. Уважение к профессии можно в себе воспитать, натренировать себя. Можно начать с обыкновенной формалистики, но только придерживаться ее. Например, взять себе за железное правило играть любой спектакль выбритым, трезвым, не пить даже пиво. Оно пахнет, а это может быть неприятно партнеру. Перед спектаклем обязательно сделать несколько упражнений гимнастических, размять тело. Даже если ты только выходишь и молча стоишь в массовке, также поупражнять голос, хоть он тебе и не пригодится сегодня. Делай это постоянно, это станет твоей натурой. У тебя появится уважение, прежде всего, к себе самому, ты приобретешь достоинство артиста. Вечер. Перед послушайте Марина поздравила меня с утверждением «мне...» высшей категории. Выходит, я вышел сегодня на подмостке артистом высшей категории. Приятное дело. Но и ответственность на плечах откуда не возьмись. Соответствуй, брат. Из всех занятых в спектакле я один такой, артист высшей категории, самый высокооплачиваемый. Выходит, лучше всех играть надо, соответствовать получаемому рублю. Вот так когда-нибудь с Божьей помощью я выйду заслуженным и так далее. И опять меня Борис похвалил. «Наблюдал за тобой». Какая же ты все-таки зараза, как точно у тебя все сделано. Одно из другого перетекает, и зритель это сразу чувствует, сразу проглатывает. 21 апреля. Вечер. Галерей. Звонил опять Высоцкий. Говорит, из-за меня неприятности у Гаранина с книжкой. Теща 23 апреля уезжает недели на две с половиной по гостям. В Псков, Ленинград. Как я выкручусь с Куской? Со съемками. Зайчику совсем нельзя с ним выходить. Он дергает сильно и может Ваську с места спихнуть. Завтра будем отмечать пятилетие театра. Высоцкий прислал всякие свои шуточные репризы-песенки на тему наших зонгов. За столом будем сидеть я с Зайкой, Бортник и Желдин с женой. Константин Желдин, актер театра на Таганке. Автограф Высоцкого я Таньке не отдам. Пусть у меня будет автограф опального друга. 26 апреля. Ну и кричал вчера шеф на нас, не помню такого по звуку страшного ора. Два раза пустил петуха на самом патетическом месте. И только они заставили его сбавить темперамент, а то уж больно конфузно выходило. Он разбежится, вздрючится, грох кулаком об стол и петух. Колотил кулаком об стол так, что динамики разрывались, вся техника фонить начинала. Чудно. Я думал всю ночь после вчерашнего безобразного спектакля, десять дней, и решил, хватит. Я пару человек выгоню для начала. Какой бы тот или иной не занимал положение. Играет пьяный. После пятилетия кое-как на третий день к вечеру разбудили. И его покрывают. Дескать, он же сыграл. Текст ведь он доложил нужный. Это черт знает что. Товарищ ваненко не вышла на выход. Или работаете, или уходите. Я много раз вам говорил, что вы очень стали работать плохо, а вы продолжаете не являться на занятия пантомимой. Другим занимаетесь. Вы знаете мой характер. Вы знаете, что меня снимали с работы год назад. На полях, похоже на Солженицына. Меня не такие ломали и не сломали. Вот тут грохол и пускал петухов. И я не позволю разным халуям грох и циникам глумиться надо мной. Чего вы добиваетесь? Я говорю вам. И это не нервный мой всплеск, это обдуманное, зрелое решение. Если вы не наладите дисциплину изнутри, в один прекрасный день я не явлюсь на репетицию, просто не приду на работу, и все. На вас ничего не действует. Я пытался личным примером на вас действовать, все впустую. Почему я не позволяю себе пойти к врачу в репетиционное время? Зуб болит, человек не приходит, насморк не приходит, а я не могу репетировать». Я на карачках пять лет приползаю иногда на репетицию вовремя. У меня тоже есть дела. Почему я не делаю их во время рабочего времени? Г.Н. Завтра всех неявившихся сегодня ко мне. И я буду сам решать. Этому выговор, этому выговор с последним предупреждением. И увольнять потом. Буду заменять. Пусть хуже играет. Но это добровольное общество я раскачаю. Ополчились на сыров. Сыры поклонники. Театральный жаргон. Говорят, кто-то передал после Галилея Хмельницкому веник с надписью "Не в свои сани не садись». До него веник не дошел, но народ знает, значит, попадет и к нему эта змея. Не хотел бы я в своей жизни даже и сплетню такую про себя знать. Но такая наша жизня. Любишь славы и восторги? Не откажись иногда и дерьмом умыться. А у меня мысль. Не работали это танки... И не подозрение ли таковое на нее заставило шефа так легать ее вчера? Не совсем уж обоснованно. Как все в жизни бывает, Шаповалов голоса лишился, и обратились Губенко выручить театр, сыграть Пугачева. Виталий Шаповалов — актер театра на Таганке. Николая разыскали на Мосфильме, он согласился и попросил репетицию перед началом, и сыграл. Спектакль прошел замечательно, мастер сразу поднял его. — Соболев спросил у меня... Как я к этому отношусь, что, дескать, обосрали человека, а потом просят, унижаются?» «Все вот Соболев, актер театра на Таганке». «А почему? Все правильно. В театре несчастный случай. Театр много ему дал, и ничего страшного. Надо взаимно прощать друг другу обиды. Об этом в Евангелии сказано, что поделаешь. Театр производства, а не просто личные взаимоотношения Губенко с Любимовым. Театр — дело выше этих отношений. И прекрасно, что Любимов не закочевряжился, как истеричка» а попросил выручить. Нет, мне это понятно. Пришло 600 человек, и надо играть. Слишком много отмен, слишком много неприятностей у театра, чтобы еще считаться с личными обидами и отказываться от просьбы сыграть первого исполнителя, тем более что это всегда высший класс. 29 апреля. Вчера Высоцкий приходил в театр к шефу. Сегодня он говорит с директором. Если договорятся, потихоньку приступит к работе, к игранию. Отправил в Ленинград телеграмму. Предложением играть Махно очень заинтересован. Возможность приезда — вторая половина мая. Уважением, Золотухин. Иваненко просит, чтобы я отдал черновики автографы Высоцкого. Мы с ним собираем все, что им написано. Запишите, что один автограф у меня, у Золотухина.